Глава сороковая 8 мая 1943 года, около 10 вечера, я читал и вдруг услышал шум машины. Подойдя к окну, я увидел голубоватый огнифар. фар. Шум мотора стих, в дверь постучали. Я зажег свечу и открыл дверь. На пороге стоял генерал Фонтили. Серый, того цвета, какой принято называть стальным глаза, на его правильном лице с четкими чертами, смотрели напряженно. На шее у него был железный крест с алмазами. «Добрый вечер, мсье Флюри. Извините за неожиданный визит, я бы хотел с вами поговорить. Войдите». Он прошел мимо меня, остановился и бросил взгляд на подвешенных к балкам воздушных змеев. «Со мной в машине один человек, которого вы знаете». Он сделал паузу и сел на скамейку, сложив руки. «Я ждал. В это время самолеты союзников пролетали над побережьем, чтобы бомбить немецкие города». Фонтили поднял голову и прислушался к огню береговой артиллерии. «Вчера над Гамбургом было 1200 бомбардировщиков», — сказал он. «Вы должны быть довольны». «Я не понимал, чего хочет от меня этот начальник Вы знаете того, кого я привез, сказал он. Не знаю только, смотрите ли вы на него как на друга или как на врага. Тем не менее, я прошу вас помочь ему. Фонтилив встал, он смотрел себе под ноги. Я бы хотела, чтобы вы помогли ему бежать в Испанию, намекнул на улыбку. Как вы это так хорошо делаете для летчиков-союзников. Я был так поражен, что даже не протестовал. «Мсье Флюри, вам, конечно, нет никакого смысла спасать жизнь немецкому офицеру. Я очень хорошо это понимаю. Я обращаюсь к вам по совету Лилы. Это тоже может вам показаться странным. Но Ханс, как и вы, очень любит ее. Словом, соперник. Может быть, вы были бы рады, если бы он исчез. В таком случае стоит только позвонить начальнику здешнего гестапо Герру Грюберу. Он не назвал его по званию». Но, может быть, в словах «любить ту же женщину» есть что-то, как бы сказать, братское. Он внимательно наблюдал за мной с неожиданным добродушием на искаженном, почти мертвенно-бледном лице. Я молчал, Фонтиле поднял руку. «Прислушайтесь к небу. Сколько детей будет убито этой ночью?» «Ладно, я говорю только, что пытаюсь спасти молодого человека, который является моим племянником» которого я люблю как сына. Теперь я должен ехать, у нас есть около суток. Мне нужно сделать распоряжение. Но вы мне еще не ответили, мсье Флюри. Лила знает? Да. Ханс был в форме. Решительно детство и отрочество оставляют неизгладимый отпечаток. Мы не пожали друг другу руки, но мне пришлось взять его под руку, чтобы поддержать. Он сделал несколько шагов и свалился. Фонтиле помог мне перенести его в комнату. «Не оставляйте его здесь, мс. Флюри, вы рискуете жизнью. Постарайтесь спрятать его где-нибудь в другом месте сегодня же ночью. Я все же думаю, как я вам уже сказал, что у нас еще есть около суток». Он мне улыбнулся. «Надеюсь, у вас нет ощущения, что вы совершаете предательство, скрывая немецкого офицера. Я только думаю, что вы должны дать мне какое-то объяснение, черт возьми». Вы его получите, Ханс объяснит вам. Во всяком случае, завтра я сам вам объясню. Я буду обедать в прелестном уголке, как каждую пятницу. Когда я вернулся в комнату, Ханс спал. Его лицо даже во сне имело беспокоенное выражение, во временам губы и подбородок судорожно вздрагивали. Я долго смотрел на это лицо, чья красота когда-то вызывала во мне такую вражду. На шее у него был медальон. Я открыл его, лила Был час ночи, а солнце вставало в пять. От тиканья часов меня начал продирать мороз по коже. Я поставил кофе и разбудил Ханса. Секунду он смотрел на меня, не понимая, потом вскочил. «Не оставляй меня здесь, они тебя расстреляют». «Что ты сделал?» «Потом, потом». Кофе был готов. «У нас мало времени», — сказал я. «Три часа ходу». «Куда?» «К старому источнику, помнишь?» «Еще бы! Ты меня там чуть не задушил!» «Сколько нам было? Двенадцать? Тринадцать?» «Около того. Ханс что-то сделал. Мы хотели убить Гитлера. Я мог вымолвить только «Господи!» Мы подложили бомбу в его самолет. Кто это мы? Бомба была неисправна, она не взорвалась, а они ее нашли. Двое наших товарищей успели покончить с собой. Другие заговорят рано или поздно. Мне удалось скрыться на моем самолете, чтобы предупредить. Он замолчал. Понятно. Да, мне удалось сесть в уши. Я хотела вывести генерала в Англию. Мне пришлось встряхнуться и сделать глубокий вдох, чтобы прийти в себя. Потом мною овладел сумасшедший приступ смеха. Ханс хотел увезти Фонтиля в Англию, чтобы тот организовал там свободную Францию, в смысле свободную Германию. «Может быть, с лотарингским крестом в качестве символа?» «Черт возьми», — сказал я, — «сейчас май. Это даже на месяц раньше 18 июня». Примечание 18 июня 1940 года Деголь в Лондоне призвал французов к сопротивлению. Конец примечания. «Богатый у вас немцев фантазия. То вы создаете Гёте и Гёльдерлина, то миллионы мертвецов» ведь на ваши фантазии играют варла или Решку. Если я правильно понял, ваша офицерская элита считает, что все еще можно уладить по-джентльменски. Мир господ. Разыграть в Лондоне в сорок третьем году немецкое 18 июня сорокового года, за счет русских, очевидно. Он опустил голову. Все наши потомственные офицеры были против Гитлера и против войны, начиная с тридцать шестого года, сказал он а потом было уже слишком поздно, вы были уже в Париже и под Москвой. Ладно, пошли. Несколько дней пересидишь у старого источника, потом будет видно. Ты выдержишь? Надо пройти семь километров. Да. Я взял свой драгоценный электрический фонарик, у меня осталась только одна запасная батарейка, и мы отправились. Прекрасная ночь, иронический блеск звезд. Французский подпольщик, рискующий жизнью ради немецкого офицера галиста Луна еще ярко светила, и я зажег фонарик только когда мы дошли до края врага. Тропинка нашего детства заросла кустами и колючками. Источник тоже постарел, и у него не было больше сил выплескиваться из ямки. Один за другим мы пробрались между замшелых откосов до тупика. Вигвам был на месте. Такой, каким его построил дядя Амбруас одиннадцать лет назад. Он немного покосился, но держался. И только теперь, когда мы оказались у Вигвама нашего детства, мне вспомнились слова Лилы, которые она прошептала мне в конторе так весело и уверенно. «Думаю, что мне, наконец, удастся сделать что-то необыкновенное. Знаешь, я имею на Ханса большое влияние». Я посмотрел на Ханса. «Это она, — подумал я. Это ради нее». Я присел на корточки и попытался набрать немного воды на дне источника. У меня пересохло в горле, и мне трудно было говорить. «Я буду приносить еду раз или два в неделю. Потом постараемся переправить тебя через перенеи. Я должен поговорить с товарищами». В воздухе пахло землей и сыростью. У нас над головой дремала сова. Небо начало светлеть. Хан снял свою френч и бросил его на землю. В белой рубашке он не очень отличался от того Ханса, который стоял передо мной в фехтовальном зале Гродока во время нашей дуэли. «Я обязан тебе жизнью, я верну ее тебе», — сказал он. «Это она решит, старик. Так один единственный раз мы заговорили о Лиле». В одиннадцать часов я был на своем месте в конторе, не в силах думать ни о чем, кроме событий этой ночи. Все, что говорила мне Лила, каждое слово, каждая фраза, каждое выражение без конца отдавалось у меня в голове. Я добьюсь, я уверена, что если немного повезет, знаешь, я имею на Ханса большое влияние и всегда хотела совершить что-то великое и страшно важное. Мси Жан приоткрыл дверь. Генерала фон Тили звонили, чтобы ему приготовили счет за месяц. Да. «Верь мне, Людо, мое имя войдет в историю». Она терпеливо убеждала Ханса, и это было тем более легко, что он с начала военных действий говорил о спасении чести немецкой армии. А Тиле знал, что если Германия и дальше будет вынуждена вести войну на два фронта, то ее ждет поражение. Следовательно, если убрать Гитлера и заключить мир США и Англии, и «Счет номера пятого», — произнес голос Мсье «Да, сейчас». «Что с тобой, Людо? Ты болен?» «Нет, ничего». «Ты еще будешь мной гордиться. Мое имя войдет в историю». Заговор провалился, и Лиле грозит смерть. «Знаешь, я имею на Ханса большое влияние. Мне нужно переправить их обоих в Испанию. Но как это сделать? Двоих летчиков, которые прячутся у Бюи, через несколько дней отправят в Баньер. Но я даже не знал, где Лила». Кроме того, нужно было разрешение субабера на то, чтобы отправить с ними Ханса, а для субы хороших немцев не было. Кроме того, мы срочно должны передать в Лондон информацию об этом первом заговоре офицеров Вермахта против Гитлера. Я сидел в растерянности, когда услышал повизгивание. Чонг сидел у моих ног и велял хвостом, глядя на меня с упреком. Когда Эстергази обедала в прелестном уголке, Мне поручалось кормить собачку паштетом. Я вышел из конторы и позвал Люсиена Дюпра. Эстергази еще здесь? А что? Она забыла собачонку. Сейчас посмотрю. Он вернулся и сообщил, что графиня пьет кофе. Я зашел в кухню, взял тарелку с мясом и пошел кормить собачку. Проходя коридором, я увидел, что у входа остановилась машина фон Тиле. Шофер открыл дверцу, и генерал вышел. Лицо фонтиля осунулось, но он был как будто в хорошем настроении и быстро поднялся по ступенькам, ответив на чье-то приветствие. В то утро Дюпра получил записку, написанную рукой Фонтиля, которую после освобождения вклеил в свою золотую книгу. «Друг Марселен, меня вот-вот переведут в другое место, и сегодня в пятницу в четырнадцать часов я приеду в прелестный уголок попрощаться». Для меня его присутствие означало только, что гестапо еще не знает. Еще около суток, как он мне сказал. У меня оставалось всего несколько часов, чтобы найти Лилу. Но Ханс или фон Тиле наверняка о ней позаботились. Через несколько минут графиня явилась ко мне в контору. Она взяла собачку на руки. «Бедный малыш, я чуть его не забыла». Она положила передо мной смятый бумажный шарик. Я развернул его... Почерк Лилы. — Мне чуть не удалось. Люблю тебя. Прощай. Мадам жули поднесла к бумажке зажигалку. Кучка пепла. — Где она? — Не знаю. Вчера вечером Фонтиле отправил ее в Париж. Этот дурак велел отвезти ее к ночному двенадцатичасовому на своей собственной машине. — А эта бумажка? Она нервничала и теребила перчатки. — Что это бумажка? как вы ее получили. Вчера вечером в Оленьей гостинице был большой прием. Младший офицерский состав пригласил гражданских служащих и секретарей. Там был весь штаб. На несколько минут появился сам генерал фон Тилли. «Твоя малютка много пила и много танцевала. А потом она передала моей дочери записку для тебя. Она смеялась. Это, кажется, любовное письмо». «Любовное или нелюбовное, в наше время я вскрываю все письма. Вот. Тебе везет, малыш». Если бы она отдала письмо кому-нибудь другому. Они... они уже знают?» Гестапо знает с девяти утра. «Мой дружок, стопроцентный ариец, настоящим именем Исидор Левкович, предупредил меня в двенадцать. Они еще не сцапали фонтиле, потому что не хотят, чтобы распространились слухи. Он покоритель Смоленска, понимаешь, это может наделать шуму. У них приказ отправить его в Берлин со всеми почестями». Но генерал здесь ненадолго. Она нежно прижала мордочку чонга к своей щеке. Ах ты миленький, кажется, у твоей мамы сохранились остатки сердца, потому что она начинает делать глупости. Она посмотрела на меня жестким взглядом. Ты ничем не можешь ей помочь, так что сиди тихо и скажи остальным, чтобы делали то же самое. Дело дерьмовое. Графиня Стергази повернулась ко мне спиной и вышла. Я хотел уйти из конторы и бежать к Субаберу, но мсижан сказал, что генерал фон Тили желает со мной поговорить. Он в гостиной, Эд. Старик спохватился. Гостиная Эдуар-Эрио, где лидер радикал-социалистов когда-то обедал, лишилась своего имени. Однако другого названия Дюпра и мужественно не давал. Он просто снял табличку Эдуар-Эрио и спрятал ее в ящик. «Кто знает, — объяснил он мне, — все может вернуться». В ресторане как в ротонде так и на галереях было много парижских и местных деятелей. Считалось шикарным постничать по пятницам, ибо с тех пор, как страна перенесла столько несчастий, набожности религии опять вошли в моду. Чтобы не разочаровать клиентов в постные дни, Марселен Дюпра занимался рыбными блюдами со всей тонкостью и знанием дела. Лишенная имени гостиная находилась на втором этаже — И мне пришлось пройти через ротонду, набитую представителями высшего общества, чего я никогда не делал, так как хозяин ругал меня за затрапезный вид каждый раз, как я появлялся из-за кулис. Я нашел фунтили за столом. Дюпра очень бледный откупоривал лучшую, по его мнению, бутылку. Шато Лавиль 1923 года. Никогда еще я не видел, чтобы хозяин так и волновался. Для того, чтобы он пошел на такую жертву, надо было затронуть его самые сокровенные струны. Было ясно, что Фунтиля объяснил ему подлинное значение своего перемещения. Время от времени Дюпра бросал взгляд в окно. На аллее стояли две гестаповские машины, одна из них машина самого Грюбера. «Ничего не бойтесь, мой дорогой Марселен», — говорил генерал. «Это мой почетный эскорт с девяти тридцати утра». Меня переводят в Берлин, и я должен сесть в самолет, который меня ожидает. Фюрер хочет избежать неприятной огласки. Впрочем, мое назначение в штаб генерала фон Кейтеля является повышением. Однако весьма вероятно, что самолет потерпит аварию, прежде чем я попаду в Темпельхоф, так как не думаю, чтобы жизнь экипажа кого-нибудь особенно волновала. В полете меня должны сопровождать трое моих непосредственных сотрудников — кроме полковника Штекера. Он хороший нацист и, надеюсь, останется вашим клиентом. Но не все пройдет так, как они планируют, поскольку не вижу, зачем мне обрекать на гибель совершенно невиновный экипаж, в то время как у Люфтваффе уже наблюдается нехватка пилотов. Но главное, я отказываюсь играть в эту игру, или, если вы предпочитаете сотрудничать. Я желаю, чтобы об этом узнали». «Ефрейтор Гитлер считает себя гениальным стратегом и ведет германскую армию гибели. Таким образом, необходимо, чтобы мои товарищи узнали о моем предательстве, и, принимая во внимание мою боевую репутацию, смею сказать, что все мои коллеги, высшие офицеры, поймут мои соображения, кстати, большинство из них разделяет мое мнение. Это мое им предупреждение, и я хочу, чтобы это стало известно». Но поговорим о более веселых вещах. Он отпил Шато Лавиль 1923 года. Изумительно, сказал он, Ах, французский гений! Я приготовил вам рагу из морских гребешков и тюрбо нагрили с горчичным соусом! дрожащим голосом произнес Марселен Дюпра. Конечно, это немного избито, если бы я знал. «Разумеется, вы не могли знать, мой дорогой Марселен, впрочем, и я тоже. Видите ли, наш провал объясняется, как бы это сказать, недостатком доверия к низшим и смиренным. Мы, офицерская элита, не выходим за пределы высшего круга. Мы не осмелились довериться кому-нибудь, типа простого сержанта или ефрейтора-подровняка, и в этом наша большая ошибка. Если бы мы искали помощи у людей... Не будем говорить низшего звания, скажем, у младших офицеров. Бомбу отрегулировали бы как следует, и она сделала бы свое дело. Но мы хотели остаться среди своих. По-прежнему старый кастовый дух. Наша бомба не была достаточно демократична. Нам не доставало рядового. Мне пришлось вспомнить эту небольшую речь генерала Фонтиля через несколько месяцев когда 20 июля 1944 года другой представитель офицерской элиты, полковник граф фон Штауфенберг, принес в своем портфеле бомбу в генеральный штаб Гитлера в Растенбурге, и фюрера лишь чуть-чуть тряхнуло при взрыве, я сказал себе, что среди всех этих господ опять не хватило простого ефрейтера-подрывника, который подложил бы бомбу нужной мощности. Этой бомбе не хватало народного дыхания. Он Тиле доедал тюрбо с горчичным соусом. Он повернулся ко мне. «Итак, мой дорогой Флюри, все прошло хорошо?» «Пока очень хорошо. Он хорошо спрятан. Немного поколебавшись, я первый раз в жизни сказал немцу «мой генерал». Он дружески смотрел на меня. О его взгляде я прочел понимание. «Мадемуазель Браницкая в Париже», — сказал он, — «в надежном месте» если только она не будет рисковать и пытаться увидеться с родителями, вы ее знаете. «Господин генерал, не могли бы вы...» Он кивнул в знак согласия, вынул из кармана блокнот и написал адрес и номер телефона. Вырвал листок и отдал его мне. «Постарайтесь переправить их обоих в Испанию». «Да, господин генерал». Я положил листок в карман. Георг фон Тили отведал еще морских гребешков и закончил трапезу знаменитом яблочным суфле, кофе рюмко и рюмкой коньяку. «Ах, Франция!» — прошептал он, и, как мне показалось, не без иронии. Дюпра плакал. Дрожащей рукой протянул он генералу коробку настоящих гаванских сигар. Тот отстранил их, потом взглянул на часы и поднялся. «А теперь, господа!» — сказал он сухо прошу оставить меня одного». Дюпра вышел первый и побежал в туалет, чтобы умыть лицо. Если бы гестапо застал его в слезах, пока Фунтили еще был жив, ему пришлось бы давать объяснение. Выстрел раздался в тот момент, когда я садился на велосипед с чонгом под мышкой. Я еще успел увидеть, как люди Грубера выскочили из машины и бросились в ресторан. Марселен Дюпра весь день пролежал лицом к стене. Вечером перед началом работы он произнес странную фразу, и я так и не узнал, оговорка эта или высшая похвала. «Это был великий француз».